Глава вторая. Господин Раджат раздался робкий голос от двери. Я поднял глаза и увидел юную девушку, закутанную в саре чуть ли не в три слоя. Господин Таджуан приносит свои глубочайшие извинения за столь внезапный визит и просит его принять, если у вас есть такая возможность. Тьфу, я аж подвист, пока расшифровывал ее послание. Неужели некого больше было послать ко мне с сообщением? И что от меня роду Таджуан-то понадобилось? Единственный Таджуан, с кем я знаком, это староста моей группы в Академии. Он, конечно, предлагал мне дружбу, но по факту мы с ним так толком и не пообщались ни разу. Как-то мне не до сокурсников было. «Какой именно господин Таджуан?» — спросил я. «Господин Тирлак Таджуан?» — тихо ответила девушка. «Проводите его в гостиную, я сейчас спущусь». «Да, господин». Девушка поклонилась и выскользнула из комнаты. «И чего старости не имеется. Завтра не мог приехать. Я бы хоть передвигаться уже начал нормально». Встав с кресла, я покачнулся. Но нет, так дело не пойдет. Напитав крошечными магическими импульсами мышцы ног и спины, я попробовал сделать шаг. Не качает вроде, и даже завалиться на бок мое тело не пытается. «Сойдет». Со второго этажа я спускался медленно и величественно. Но мне хотелось, чтобы это выглядело именно так, а как оно было на самом деле, не возьмусь судить. Терлак с интересом следил за моими перемещениями, но молчал. Когда я подошел, он приветственно кивнул. Я ответил тем же и практически рухнул в кресло напротив него. — Рано я приехал, да? — хмыкнул сокурсник. — Нормально, — отмахнулся я. «Я рад тебя видеть в любом случае», — мальчишка улыбнулся. Его и без того приветливое лицо, обрамленное огненно-рыжей, непослушной гривой, практически засияло. Повзрослеет, устанет от девчонок отбиваться. Таких шебутных весельчаков женщины обычно любят. «Ты как?» — спросил он. «Жив, пожал плечами я». Терлак усмехнулся, выразительно покосился на лестницу, по которой я еле ковылял, но тактично промолчал. «Как дела в академии?» — поинтересовался я. «А вот по этому поводу я к тебе и приехал», — с предвкушением оскалился мальчишка. «Да что ж такое, он вообще хорошие новости приносить умеет? Или это только я так чураюсь всех этих детских развлечений?» «Через три дня начинается турнир!» — пафосно провозгласил Терлак. — И мне нужно от тебя заявление на участие. — Участие же обязательно, — удивился я. — Какое еще заявление? — Бюрократия! — неприязненно дернул плечом он. — Но именно у тебя варианты есть. Если ты не в состоянии драться, то тебя освободят от участия. — Ну нет, слава слабака мне не нужна. Кому какое дело, где и когда я пострадал? Было бы это хоть на войне, пусть даже клановой, но общеизвестной, это еще куда не шло. А на какой-то тайной операции в глуши без единого внятного свидетеля нет, точно не пойдет. Такое вообще лучше не озвучивать. Понятно, что многие знают, клановые разведки не дремлют, но первым об этом никто не заговорит, если я повода не дам. А я не дам. Там же слово за слово может всплыть и нож в спину от сестры. Вот уж чего моему роду точно не надо, так это славы тех, кто своих женщин воспитать нормально не может. От такого позора мы потом столетиями отмываться будем. Нет, освобождение по болезни не мой вариант, — спокойно покачал головой я. Терлак одобрительно кивнул. — Тогда готовься, — сказал он. — Отборочные начнутся через три дня. Он потянулся к своему портфелю, достал оттуда тоненькую брошюрку и вручил мне. «Это регламент турнира», — пояснил он. «Расписание будет вывешено за день до начала на стене в главном корпусе. Там же будет обозначена турнирная сетка». «Благодарю», — я склонил голову и забрал брошюрку. У меня уже появились, кстати, кое-какие мысли по поводу этого турнира. Я сильно сомневаюсь, что в состоянии выиграть его и не раскрыться при этом. Как ни крути, в этом мире ранка решает. А студентов с пятым магическим рангом на первых курсах с десяток точно наберется. С другой стороны, это дети, и уровень подготовки у них может быть очень разный. Ранг решает в бою при прочих равных, но здесь о равенстве вряд ли можно говорить. Победить хитростью можно и более сильного. Это не поможет мне выиграть весь турнир, но дойти хотя бы до четвертьфинала это выглядит вполне реальной целью. Плюс, аристократы пренебрегают праной, но ну, о ее запрещении на тренировках или дуэлях я еще ни разу не слышал. Если и на турнире она не запрещена, то у меня появляется еще одно преимущество. Свое магическое усиление мышц я легко выдам за навыки работы с праной. В общем, надо изучить правила и прикинуть свои шансы. Там же не просто денежный приз победителю, наверняка и тотализатор будет. А мне деньги сейчас очень нужны. Мы на базе Каспадия небольшое состояние только на боеприпасы спустили. Главное, составкой на турнире не промахнуться. Ну и заявление, староста протянул мне лист бумаги с несколькими вопросами и ручку. Если заполнишь прямо сейчас, я отвезу в Академию и сдам за тебя в ректорат. Спасибо, буду должен, вновь благодарно кивнул я. Забудь это, мелочь, отмахнулся терлак и подмигнул. — Хоть немного рассчитаюсь с тобой за должность старосты. — Как скажешь, — улыбнулся я в ответ и перевел взгляд на бланк заявления. А Майя сидела на узком жестком матрасе и с тоской смотрела на крохотное окошко. То было расположено под самым потолком. Свет проникал внутрь, а вот выглянуть наружу она не могла, даже если бы встала на лежанку. Я ей буквально полголовы роста не хватало, и от этого было еще обиднее. Девушка понимала, что проиграла. И даже злиться то ли на судьбу, то ли на неудачное стечение обстоятельств она уже перестала. Перегорела и почти смирилась. Сейчас сама я уже даже не могла бы сказать толком, с чего все началось. С детства, когда мелкий и хилый двоюродный брат не мог угнаться за ней на беговой дорожке, С юности, когда Шахар начал проявлять характер и огрызаться на ее тогда еще легкие, почти безобидные подколки. Или ключевую роль сыграл тот злополучный ритуал, на который мальчишка решился во многом из-за нее. Девушка понимала, что иногда перегибала палку, но старательно гнала от себя эти мысли. Ее саму никто в роду не жалел и вниманием не баловал. Так почему она должна была как-то иначе относиться к никчемному братцу? Впервые силу в шахаре девушка почувствовала после боя в родовом поместье. И было безумно страшно, и она инстинктивно нашла сильное плечо, на которое можно было опереться. А Майя потом и сама с трудом верила, что этим плечом оказался шахар. А через какое-то время она забылась опять. Сейчас, когда в эмоциональной буре последних дней сгорели все чувства, а Майя понимала, что сила никуда не делась, Шахар остался тем же. Просто, в отличие от покойного главы рода, свою силу он проявлял только в отдельные моменты. В те, когда она сама нарывалась. И в эти моменты Шахар ее пугал. А Майя вздохнула. Теперь-то уже зачем врать себе? Началось все с куратора в академии. Он оказался первым человеком в ее жизни, кто внимательно ее слушал и живо интересовался ее жизнью. В первую встречу с господином Хатри она проговорила несколько часов кряду И сама не заметила, как вывалила на него все свои опасения по поводу Шахара. Тогда ей казалось, что она боится за Шахара. Господин Хатри был очень понимающим собеседником, и он разделял ее опасения. Да, собственно, она и сейчас не понимает, как шестнадцатилетний мальчишка может управлять родом. А вот потом... Во вторую встречу господин Хатри напомнил ей, что именно она с дуру сболтнула. Нестандартное проявление Шакти при встрече Шахара с ее отцом. В тот момент Амайя поняла, что боится не за Шахара. Она боится Шахара, его реакции, его гнева, его действий. Она уже предала рот и знала, что двоюродный брат ей этого не простит. Ей оставалось только держаться господина Хатри. Когда он сказал, что на самом деле работает в ИСБ, девушка успокоилась окончательно. Это же государственная организация, они все делают на благо страны. Это не клановые, от которых можно ожидать любого подвоха. Это фактически руки императора. В господина Хатри она верила намного больше, чем в своего братца. А однажды господин Хатри вскользь сказал, что ее отец был бы намного лучшим главой рода, чем двоюродный брат. В этот момент у Амайи словно глаза открылись. И почему она сама не додумалась до этого? Зачем роду посторонний человек, даже если он фактически представляет императора, когда есть ее родной отец? Остальное было делом техники. С планом господина Хатри Амайя согласилась полностью и свою часть она выполнила идеально. Кроме последнего, самого главного штриха, она так и не убила Шахара. Господин Хатрик говорил, что это будет сложно, и она очень много тренировалась, пока была в плену. Но этого не хватило. Когда в Асан засветились желтым руки, она приложила их к ране Шахара, а Майя поняла, что братец выживет. Амая сделала свою ставку и проиграла. Она понимала, на что шла, знала, что рискует своей жизнью. Что ж, проигрывать тоже надо уметь. Жаль, что ее жизнь будет такой короткой. Но она ни о чем не жалела. Когда я прочитал доклад Биджау, я схватился за голову. Сестрица не просто решилась меня убить. Она еще и откровенно сливала информацию Хатри, причем не просто информацию, а как бы не тайны рода. Одно то, что Хатри знает о нестандартном проявлении моей шакти при встрече с дядей, чего стоит. А сколько всего она вылила на имперца между делом, сама того не заметив, отдельный вопрос. И вот эту змею я пригрел и даже сочувствовал ей. Планировал заняться ее тренировками. Дурак. Слепой дурак. И ведь не лежала у меня душа изначально к девчонке. С самого первого дня в этом мире она вызывала у меня подспудное отвращение. Я списал тогда это на воспоминания настоящего шахара, которого она третировала все его детство. Надо было просто задуматься. Я ведь козырь рода. Мне родовой камень помогал чуть ли не с самого начала. А сейчас у меня и вовсе чуйка запредельная. Если человек мне не нравится, то надо не чувством вины за это мучиться, а вычеркнуть его сразу из своей жизни. И плевать, даже если это родич. Теперь уже на примере сестрицы я знаю, чем подобные вещи заканчиваются. Ладно, что там еще интересного в протоколе допроса? А, ставка Амайи на дядю Ривана. Собственно, если бы ей удалось меня убить, главой рода стал бы ее отец. Логично. Особенно если не знать подробности про родовой камень в моей крови. И это, кстати, отдельная проблема. Предательницу я в живых не оставлю, это не обсуждается. А с ее родителями я потом что делать буду? Она у них единственный ребенок. Впрочем, даже если бы была не единственным, вряд ли это что-то изменило бы. Шахар. Прошелестел негромкий голос Асана от двери. Я поднял на нее взгляд. Китаянка была напряжена, ее брови сошлись в одну линию. «Слушаю тебя», — кивнул я. «Риван требует встречи с тобой. Немедленно».